Клефорд Саймак. Коллекционер. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Когда подошло время спускаться за почтой, старый Клайд Пакер оторвался от своих марок и прошёл в ванную расчесать седые волосы и бороду. Как будто и без этого забот мало, подумал он в который раз. Однако никуда не денешься. На лестнице ему наверняка встретится кто-нибудь из соседей, а им до всего есть дело. Пакер не сомневался, что они сплетничают, обсуждают его между собой, их уже всех была вдова Фаше, что жила в квартире напротив. Хотя, в общем-то, его мало трогало, что о нём думают. Прежде чем отправиться за почтой, он открыл ящик стола в центре захламлённой гостиной. На столе в полном беспорядке грудами лежали нужные и ненужные бумаги. И достал маленькую коробочку, присланную с одной из планет системы Унук-Альхей. Пакер отщепнул кусочек от хранившегося в коробке высушенного листка и отправил в рот. Он замер на несколько секунд у выдвинутого ящика, наслаждаясь сочным диковинным вкусом. Ни мяты, ни виски, лишь привкусы того и другого — Но к ним примешивалось и что-то ещё, совершенно особенное, присущее только этим странным листьям. Ни одному человеку на земле не доводилось пробовать ничего подобного. Пакер подозревал, что отвыкнуть от них будет очень трудно, хотя ни о чём таком Пугальнаш его не предупреждал. Впрочем, даже если бы Пугальнаш решил сделать это, Пакер скорее всего ничего бы не понял. пытаясь расшифровать записки погальнаша, пакер всякий раз поражался, до чего же у ногские представления о земном языке и земной грамматике далеки от истинной картины. Коробочка, заметил он, почти опустела, оставалось только надеяться, что его странный, но верный корреспондент, на которого он так привык рассчитывать, не подведёт и теперь. Хотя поводу сомневаться в нём у пакера не было, за те 12 лет, что они переписывались, погальнаш никогда его не подводил. Когда содержимое предыдущей бандероли подходило к концу, обязательно прибывала новая коробочка листьев с короткой дружеской запиской и вся в самых новых унукских марках. Ни днём раньше, ни днём позже, а именно тогда, когда кончался последний листок, словно пуг альнаж каким-то непостижимым для землянина образом узнавал, когда у того кончаются эти листья. Надёжный парень говорил себе Клайд Пакер, Не гуманоид, конечно, но на него вполне можно положиться. И он снова задумался, как всё-таки пуг выглядит. Почему-то ему всегда представлялось, что это маленькое существо, но на самом деле он не знал ни его размеров, ни внешнего вида. Внук относился к числу тех планет, где землянам просто не выжить. Поэтому все коммерческие операции и прочие контакты, как и со многими другими цивилизациями, осуществлялись при помощи посредников». Что интересное делал Пуг с теми сигарами, которые Пакер посылал ему в обмен на коробочки с листьями? Ел, курил, нюхал, валялся на них или втирал в волосы, если у него вообще есть волосы. Пакер потряс головой и, закрыв дверь, вышел на лестничную площадку. Затем дважды проверил, сработал ли замок. Кто их знает этих соседей, и особенно в Дову Фаше. Может, они только и ждут, как бы пробраться к нему в квартиру, пока его нет. На лестничной площадке никого не оказалось, что Паркеру очень обрадовало. Чуть не крадучись, он подошёл к лифту и нажал кнопку, надеясь, что удача не оставит его и никто так и не появится. Увы, в конце длинного коридора показался сосед, развязный горластый тип из тех, что бесцеремонно в их понимании подружески хлопают людей по спине и думают, что это нормально. Доброе утро, Клайд. Радостно зарал он издалека. Доброе утро, мистер Мортон, ответил Пакер довольно прохладным тоном. С какой стати этот Мортон обращается к нему по имени? Никто никогда его так не называет, разве что из редко племянник Антон Кампер, который зовёт его дядя Клайд, или чаще просто дядьушка. А Тони просто никчёмный болтун. Вечно он что-то затевает, строит грандиозные планы, Послушать его, так он на днях миллионером станет. Только все его планы превращаются в пшик. А ещё он пройдехо каких свет не витывал. Как и я, в точности, подумалась Пакеру. Не то, что эти, теперешние. Одни только разговоры. "Будь я помоложе", решил он с гордостью и теплотой, вспоминая прошлое, я бы их всех ощипал, как цыплят. Как сегодня мрачный бизнес Поинтересовался Мортон, подойдя ближе, и от души хлопнул Пакера по спине. "Должен вам напомнить, мистер Мортон, что я не занимаюсь филателистическим бизнесом", резко ответил Пакер. "Хотя действительно интересуюсь марками, увлечёнными и настоятельно рекомендую, я не то имел в виду", пояснил Мортон, несколько смущённо. "Я не то хочу сказать, что вы продаёте марки или там Строго говоря, продаю, перебил его Пакер. Но и з редко и в небольших количествах. Это едва ли можно назвать бизнесом. Просто некоторые коллекционеры знают о моих обширных связях, и время от времени. Вот я и говорю, радостно заорёл Мортон, и от избытка чувств снова хлопнул Пакеру по спине. Всё дело в связях. Если есть связи, тогда в любом деле не пропадёшь. Вот я, например, Это продолжение тирады Пакера спасло лишь то, что прибыл наконец лифт. Спустившись вниз, он сразу направился к стойке дежурного. Доброе утро, мистер Пакер, сказал клерк, вручая ему стопку писем. То для вас посылка, и довольно тяжёлая, может быть вам помочь? Нет, благодарю вас, ответил Пакер. Я уверен, что справлюсь сам. Клерк выложил посылку на стойку, Пакер взял её в руки и тут же опустил на пол. Весил пакет должно быть фунтов 30, а адресную наклейку почти всё покрывали марки с такими высокими номиналами, что аж дух захватывало. Пакер взглянул на наклейку повнимательнее. Его фамилия и адрес были выведены печатными буквами и так старательно, словно земной алфавит представлялся отправителю непостижимым таинством. Вместо обратного адреса мишанина из точек, закорючек и чёрточек. Понять ничего невозможно, но вроде бы что-то знакомое. Марки сразу определил Пакер, выпущенный в системе девятой звезды созвездия Рака. За всю его жизнь ему доводилось видеть такие лишь единожды. Некоторое время он просто стоял, пытаясь сообразить, сколько же они могут стоить. Наконец, сунул стопку писем под мышку и поднял посылку с пола. Теперь она показалась Пакеру ещё тяжелее, и он тут же пожалел, что отказался от помощи. Но с казанного не воротишь, да и в конце концов не такой уж он ещё старый и дряхлый. Доковыляв до лифта, он опустил пакет на пол и остановился лицом к двери, ожидая кабину. Неожиданно у него за спиной раздался голос, похожий на птичье щебетание, и Пакер вздрогнул, узнав голос вдовы Фаше. "О, мистер Пакер, за траторию Лана. Я так рада, что вас встретила". Пакер обернулся, ибо ничего другого ему не оставалось. Нельзя же и в самом деле стоять к ней спиной, словно её там нет. О, какие вы тяжести носите, пожалело его вдова Фаше. Позвольте, я вам помогу. С этими словами она выхватила у него из-под руки стопку писем и добавила: Бедняжечку, я помогу вам их донести. Пакер с удовольствием бы её придушил, но вместо этого лишь улыбнулся. Улыбка, правда, вышла несколько натянутая, даже зловещая, но на большее его не хватило. «Как мне повезло, что я вас встретил», — ответил он. «Один бы я ни за что не справился». Не заметив скрытой иронии, вдова Фаше продолжала молоть языком, как ни в чем не бывало. «Сегодня к ленчу я собиралась приготовить бульон, и у меня всегда получается слишком много. Может, вы присоединитесь?» «Нет, к сожалению, это невозможно», — встревоженно сказал Пакер. «Прошу меня извинить, но сегодня у меня очень много работы». Кивнув на стопку писем у нее в руках и на посылку, он, словно рассерженный морж, выпустил воздух через усы. Но вдова Фаше ничего не заметила. «Как это должно быть романтично и увлекательно!» — снова затрещала она. «Все эти письма и пакеты с разных концов галактики, с таких далеких и странных планет... Вы непременно должны как-нибудь просветить меня, рассказать, что такое собирание марок. Видите ли, мадам, несколько раздражённо ответил Пакер. Я занимаюсь марками больше 20 лет и едва только начинаю понимать, что такое филотелия. Так что едва ли возьмусь объяснять это кому-либо ещё. Она продолжала болтать. Чёрт бы её побрал, подумал Пакер, когда она уже замолчит. Старая перечница. Он снова с шумом выпустил воздух через усы. Теперь она три дня будет носиться по всем соседям и рассказывать, как они странно встретились и какой он странный старикашка. Письма, мол, получает со всяких чужих планет и бандероли, и посылки. И уж наверняка здесь дело не только в марках. Здесь, мол, что-то нечисто. Можете даже не сомневаться. У его двери вдова Фашини охотно отдала письма и спросила — Вы уверены, что не передумали насчёт бульона? Это не просто бульон, я его готовлю по особому рецепту. К сожалению, вынужден отказаться. Пакер отпер замок и открыл двери. Она всё не уходила. Я бы с удовольствием пригласил вас зайти, соврал он, вежливо улыбаясь, но у меня немного не прибрано. Немного не прибрано. Это было, конечно, мягко сказано. Оказавшись наконец за надёжно запертой дверью, Пакер пробрался мимо бесконечных штабелей из кляссеров, ящиков, коробок к столу и поставил посылку рядом. Первым делом он просмотрел письма. Одно оказалось с Ахиба, другое из системы Лиры, третье с Муфрида, а четвёртое с Марса просто рекламный проспект какого-то концерна. Пакер откинулся на спинку громоздкого кресла и обвёл комнату взглядом. Надо всё-таки взяться как-нибудь и привести квартиру в порядок, сказал он себе. Без сомнения, здесь полно барахла, которое можно просто выбросить, а всё ценное надо рассортировать по коробкам и надписать, чтобы всегда можно было найти то, что нужно. Может быть, есть смысл даже составить генеральный каталог? Тогда он, по крайней мере, будет знать, что у него уже есть, а чего нет и сколько всё это стоит. Хотя это, конечно, не самый главный вопрос. Возможно, ему пора специализироваться. Большинство коллекционеров так и поступают. Галактика слишком велика, чтобы собрать все галактические марки. Даже 2000 лет назад, когда коллекционерам приходилось беспокоиться только о земных марках, их печатали так много, что филателисты придумали специализацию. Однако, на чём же всё-таки специализироваться, если сознательно хочешь ограничить свои интересы? Может быть, на марках с одной какой-то планеты или звёздной системы, может, на планетах за пределами определённого радиуса, скажем, в 500 светолет, или на конвертах. Например, было бы очень интересно составить коллекцию конвертов с гашениями и почтовыми отметками, демонстрирующую различия и тонкости почтового сообщения в глубине космоса среди далёких звёзд. Но в том-то и дело, что тут всё интересно. Можно потратить три жизни, но так и не добраться до конца. Хотя за 20 лет можно, если постараться, собрать огромное количество материала. А уж он-то старался. Он отдавал коллекционированию всего себя и наслаждался каждой минутой, проведенной с марками. В некоторых областях, не без гордости подумал Пакер, ему удалось стать своего рода экспертом. Время от времени он писал статьи для филателлистических журналов, и едва ли не каждую неделю кто-нибудь из знаменитейших коллекционеров обращался к нему за помощью или просто так заходил поболтать. «Марки, чего уж там и говорить, способны доставить огромное наслаждение», признавал Пакер, словно извиняясь. «Огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие». Но само собирание материала лишь часть коллекционирования своего рода начальная стадия. Гораздо важнее были контакты, и без них просто не обойтись, особенно без контактов в дальних пределах галактики. Если вы не хотите полагаться на жуликоватых дельцов в филателистических магазинах, которые предлагают лишь то, что легко достать, контакты просто необходимы. Контакты с другими коллекционерами, которые желают обмениваться марками, Контакты с одинокими людьми на одиноких форпостах и на самом краю галактики где скорее всего и можно найти редкий экзотический материал. С людьми, которые готовы отыскать его, сохранить и переслать вам за вполне приемлемую цену. Или с какими-нибудь богом забытыми организациями, что приторговывали наборами различных марок в попытках хоть немного пополнить свой скудный бюджет. В системе енотовой шкуры, например, жил человек, которому в обмен на его марки нужны были лишь последние музыкальные записи с Земли. Один бесстрашный миссионер на пустынном Агустроне собирал пустые жестянки из-под табака и бутылки, которые по какой-то причине ценились на этой безумной планете очень высоко. Но среди многих других землян и инопланетян самым важным для Пакера корреспондентом всегда был Пуг Альнаш. Пакер перекатил размокший и почти уже лишённый вкуса листок на языке, с наслаждением всасывая последние капли божественного нектара. Если бы кому-нибудь удалось раздобыть крупную партию этих листьев, подумалось ему, человек мог бы сказочно разбогатеть, расфасовать их в маленькие пакетики наподобие жевательной резинки. И здесь, на земле, листья будут размятать как горячие пирожки. Он как-то пытался поднять этот вопрос в переписке с Пугаль нашим, но только запутал беднягу Нукийца, который почему-то просто не видел смысла в коммерческих операциях, выходящих за рамки личных потребностей самих участников обмена. Позвонили в дверь, и Пакер пошёл открывать. Оказалось, это Тони Кампер. "Привет, дядя Клайд", беззаботно произнёс он. Пакер неохотно открыл дверь пошире. "Ладно, заходи уж, раз пришёл". Тони шагнул через порог, сдвинул шляпу на затылок и окинул квартиру оценивающим взглядом. «Честное слово, дядюшка, тебе нужно взять как-нибудь и выкинуть весь этот хлам. Просто не представляю, как ты тут живёшь». «Нормально живу», — осадил его Пакер. «Но, может быть, при случае разберу здесь немного». «Хотелось бы верить». «Мальчик мой», — горделиво произнёс Пакер. «Мальчик мой», — горделиво произнёс Пакер. Думаю, я без всякого преувеличения могу сказать, что у меня одна из лучших коллекций галактических марок на земле. Когда-нибудь я помещу их все в альбомы. Этого никогда не произойдёт, дядюшка. Ты просто будешь складывать их в куче, как и раньше. Твоя коллекция растёт так быстро, что ты не успеваешь сортировать даже новые поступления. Он пнул носком ботинка стоящую у стола коробку. Вот, например, опять новая посылка. Только что пришла. признал Пакер. И пока я не выяснял, откуда она. Отлично, сказал Тони. Что ж, развлекайся. Ты ещё всех нас переживёшь. И переживу, запальчиво ответил Пакер. Однако зачем ты всё-таки пришёл? Да ни за чем, дядюшка, просто заскочил проведать и напомнить, что выходной ты обещал провести у нас. Эн настояла, чтобы я непременно зашёл и напомнил. Надейте всю неделю дни считали. Я помню, собрал пакер, поскольку напрочь забыл о данном обещании. Я могу заехать за тобой, скажем, в 3:00 пополудни. Нет, Тони, спасибо, не беспокойся. Я вызову страта такси. В 3:00 будет очень рано, а у меня ещё полно дел. Надо думать, сказал Тони и двинулся к выходу, потом добавил с порога. Не заботь. Ну, разумеется, не забуду, резко ответил пакер. Она обедится, если ты не приедешь. Она запланировала на вечер все твои любимые блюда. Пакер проворчал что-то в ответ. Ужин в 7, напомнил Тони жизнерадостно. Хорошо, Тони, я приеду. Ладно, дядюшка, до вечера. Молокосос, подумал Пакер. Опять, неизвестно, что затеял, наверное. Всю жизнь проворачивает какие-то делишки, а толку никакого. Еле на жизнь хватает. Он вернулся к столу. Наверное, думает, что получит в наследство мои деньги, хоть там и не бог весть сколько. Что ж, пусть думает. Я пока не потрачу всё до последнего цента, помирать не собираюсь. Пакер сел за стол, взял один из конвертов, вскрыл его пирочинным ножом и высыпал содержимое на маленький расчищенный в середине стола пятачок. Затем включил лампу, пододвинул плафон ближе и склонился над марками. Очень даже неплохая подборка оценил он сразу. Вот, например, Марка с «Близнецов 12» или это «16» — отличный обращик современной классики. Сколько изящества, сколько фантазий, какая тонкая работа гравёра и сколько здесь чувствуется любви и внимания. Бумага высочайшего качества и превосходная печать». Бакер принялся искать пинцет, но на столе его не оказалось. Он порылся в ящике, содержимое которого и без того напоминало разоренное крысиное гнездо, но тоже безрезультатно. Тогда он опустился на колени и поискал под столом. Пинцета нигде не было. Отдыхаясь, он забрался обратно в кресло. Настроение было испорчено. Куда они вечно деваются, подумал он сердито. Наверное, уже двенадцатый пинцет. Чёрт бы их побрал, никогда не помню, куда в последний раз положил. В дверь снова позвонили. "Входите!" в сердцах крикнул Пакер. Вошёл небольшого роста человек, чем-то похожий на мышь, мягко прикрыл за собой дверь и остановился у порога, нервно теребя в руках шляпу. "Прошу прощения, мистер Пакер. Ну, разумеется, это я," нетерпеливо произнёс Пакер. "Кого ещё вы ожидали тут увидеть?" Эм, сэр. Незнакомец сделал несколько шашков и остановился. Меня зовут Джейсон Пикеринг. Возможно, вы обо мне слышали? Пикеринг пакер на мгновение задумался. Пикеринг. О, конечно же, я слышал о вас. Вы собираете систему Полярной звезды, верно? признал Пикеринг чуть жеманно. Я весьма польщён, что вы. Напротив, перебил его пакер, поднимаясь и протягивая гостю руку. Это большая честь для меня. Он наклонился и скинул со стула два кляссора и три обувные коробки. Одна из них опрокинулась, и на пол посыпались марки. "Прошу вас, садитесь, мистер Пикеринг", галантно предложил Пакер. Гость несколько шарашно присел на край стула. "Боже", произнёс он, окидывая взглядом царивший в квартире беспорядок. "У вас тут огромное количество материала, но вы без сомнения «Всегда можете отыскать то, что вам нужно?» «Чаще всего нет», — ответил Пакер, опускаясь в кресло. «Я по большей части даже не знаю, что у меня вообще есть». Пикеринг хихикнул. «Тогда, сэр, вас ждёт в будущем множество замечательных сюрпризов?» «Едва ли я никогда ничему не удивляюсь», — заносчиво произнёс Пакер. «Однако к делу. Я бы не хотел отнимать у вас время попусту». Нет ли у вас случайно марки Polaris 17B на конверте? Это довольно редкий номер даже сам по себе, и я ни разу не слышал, чтобы кому-то марка встречалась вместе с конвертом. Однако мне посоветовали обратиться к вам. Возможно, у вас есть то, что я ищу. Погодите, дайте-ка вспомнить. Пакер откинулся на спинку кресла и мысленно перелистал страницы каталога. Есть, вспомнил. Polaris 17B. Маленькая марка, можно даже сказать, крошечная, ярко-голубая с алым пятнышком в нижнем левом углу, а по всему полю плотный орнамент из тонких завитков. "Да", сказал он, открывая глаза. "Похоже, у меня есть такая марка, помнится, много лет назад". Пикеринг, затаив дыхание, наклонился вперёд. "Вы хотите сказать, что у вас действительно? Да, я уверен, она где-то здесь. Бакер неуверенно обвел рукой сразу полкомнаты. «Если вы найдете ее, я готов заплатить десять тысяч. Насколько я помню, это была полоска из пяти марок. Письмо шло с Полариса 7 на Бетельгейза 13 через... Нет, похоже, я уже не вспомню, через какую планету. Полоска из пяти марок? Да, насколько помню, но, может, я и ошибаюсь. Пятьдесят тысяч». выкрикнул Пикеринг, чуть не выпуская слюну. «Пятьдесят тысяч, если вы их отыщете!» Пакер зевнул. «Всего за пятьдесят тысяч, мистер Пикеринг, я даже не стану искать. Сто!» «Я подумаю. Но вы начнете розыски прямо сейчас. Должно быть, вы помните хотя бы приблизительно». «Мистер Пикеринг, чтобы накопить эти груды материала, которые вы видите вокруг, мне потребовалось двадцать лет». И память у меня уже не та. Честно говоря, я понятия не имею, где они могут лежать. Назначайте вашу цену, взмолился Пикеринг. Сколько вы хотите? Если я их найду, сказал Пакер. Возможно, мы сойдёмся на четверти миллиона, но если найду, вы поищете? Посмотрим, может быть, я рано или поздно наткнусь на них случайно. Надо будет как-нибудь привести всё это в порядок. Если они мне попадутся, то я вас не забуду. Пикеринг резко встал. Вы смеётесь надо мной? обиженно произнёс он. Пакер махнул рукой. Я никогда ни над кем не смеюсь. Пикеринг двинулся к двери. Пакер поднялся с кресла. Позвольте я вас провожу. Не стоит. И извините за беспокойство. Пакер снова опустился в кресло, глядя, как гость закрывает за собой дверь. Довольно долго он сидел, пытаясь вспомнить, где же у него лежит конверт из системы Полярной звезды, но в конце концов сдался. Это было так давно. Затем он снова принялся искать пинцет, но тоже безуспешно. Видимо, утром придётся пойти и купить новый. Тут Пакер вспомнил, что утром его дома не будет, поскольку он обещал навестить семью Тони в их летнем коттедже на берегу Гудзонова залива. Чёрт, и как только он умудряется терять столько пинцетов. Пакер сидел, погрузившись в какое-то полудремотное полузадумчивое состояние, размышляя о самых разных вещах. В основном о марках с клейким слоем и о том, как из многочисленных идей, возникших на Земле, именно эту жители галактики подхватили быстрее всего и за две тысячи лет распространили до самых дальних пределов обитаемого пространства. Становилось всё труднее уследить за новинками, да и самих планет, что выпускали марки, становилось всё больше. Марки множились с невероятной быстротой, и чтобы не отстать, не пропустить что-то, приходилось тратить огромные усилия. А Марк, в том числе и очень необычных, на выпускали великое множество. Взять хотя бы марки с Манкаленина, у которых номинал определялся запахом. Не пятицентовые, скажем, или пятидолларовые, или даже 100долларовые марки, а марки с запахом роз для местной почты, марки с запахом сыра для межпланетной корреспонденции внутри звёздной системы. И ещё один вид для межзвёздных пересылок, эти воняли так, что человеку за 40 шагов становилось дурно. Или выпуски с альгеей Бат, печатанные цветами, которые человеческому глазу не дано увидеть. хуже всего то, что номиналы на них тоже были напечатаны этими же цветами. А взять ту знаменитую классическую серию, выпущенную, разумеется, нелегально пиратами С Леониды. Вместо бумаги они использовали обработанную кожу землян, попавших некогда в их лапы. Пакер сидел, уронив подбородок на грудь и прислушиваясь к нарушающему тишину тиканью часов, безнадёжно утерянных где-то в завалах коллекционного материала. Марки дали ему новую жизнь, причём жизнь, которой он был вполне доволен. 20 лет назад, когда умерла Мира, и он продал свою долю акций экспортной компании, ему казалось, что жизнь окончилась, что ничего хорошего у него уже никогда не будет. Однако сейчас марки увлекали его даже больше, чем в своё время экспортный бизнес. И это просто благословение. Да. именно благословение продолжая сидеть пакер с тёплой признательностью вспоминал свою коллекцию спавшую его от пучины одиночества вернувшую ему интерес к жизни и словно бы омоладившую его а затем он уснул разбудил его звонок в дверь и пакер протирая глаза пошёл открывать У порога стояла вдова Фаше с маленькой кастрюлькой в руках, она протянула её Пакеру и затараторила: "Я всё-таки подумала, наверное, бедняшке это понравится. Тут немного бульона, что я приготовила. У меня всегда получается больше, чем нужно, для одной так неудобно готовить". Пакер взял кастрюльку у неё из рук: "Спасибо очень мило с вашей стороны". Вдова бросила на него пристальный взгляд: "Вы больны?" Зайвила она и шагнула через порог, заставив Пакера попятиться. Я вовсе не болен, попытался отбиться Пакер. Я просто заснул в кресле, а так со мной всё в порядке. Она протянула пухлую ручку и потрогала его лоб. Да у вас температура. Вы просто горячите. Ничего у меня нет, не выдержал Пакер. Говорю же я вам, я просто уснул. Вдавав фаши, обогнула его и, пробравшись между стопками коробок, ворвалась в комнату. Пакер только успел подумать: "Господи, она так и проникла в квартиру, как же её теперь выдворить?" "Ну-ка, идите сюда и садитесь", приказала вдова. "Термометра, надо полагать, у вас нет?" Пакер, уже покорившийся судьбе, покачал головой. "И не было, я никогда не болел". Вдруг вдова Фашев взвизгнула, подпрыгнула и неуклюжим галопом понеслась к выходу. На полпути она споткнулась о тяжёлую картонную коробку и растянулась на полу. Но торопливо вскочила и что-то проверив напоследок, вылетела на лестничную площадку. Пакер захлопнул за ней дверь и в некотором недоумении уставился на кастрюльку. Он по-прежнему держал её в руках и за это время не пролил ни капли. Однако ж тоже так напугала в Дову Фаше. И тут он увидел, по полу бегла маленькая мешка Пакер приподнял кастрюльку, салютуя своей спасительнице, и серьёзным тоном произнёс: "Спасибо, дружок, мыши". Одно время ему казалось, что мыши здесь действительно есть: то сыр обгрызут на кухонной полке, то кто-то шуршит по ночам, и это его беспокоило. Вдруг они устроили себе гнездо где-нибудь в завалах филателистического материала. Но нет худо без добра, подумалось Пакеру. Он взглянул на часы, оказалось уже 5 вечера. Каким-то образом он забылся и пропустил ланч, а до отъезда оставалось совсем немного. Что ж, похлебаю бульона, решил он. И заодно посмотрю содержимое пакета. Пакер взял со стола несколько полных коробок и переставил их на пол. Место стало побольше, как раз чтобы разложить новое поступление. Он пошёл на кухню, отыскал ложку и попробовав бульон, шёл, что готовить вдова Фаше действительно умеет. Кастрюлька была ещё тёплая, и для полировки на столе это, конечно, плохо, но бог с ней с полировкой. Ещё об этом не хватало беспокоиться. Пакер подтащил пакет к столу и прежде всего расшифровал загадочный обратный адрес. Эту новую знаковую систему начали несколько лет назад использовать в созвездии Волопаса. А посылка пришла от одного из его загадочных корреспондентов из созвездия Лебедя. Время от времени Пакер посылал ему в обмен ящик лучшего шотландского виски. Прикинув, сколько весит посылка, он решил, что на этот раз нужно будет отправить по крайней мере два. Вскрыв пакет, Пакер взял его за низ, перевернул и на стол хлынул поток конвертов. Он отшвырнул пустой пакет в угол и в самом приятном расположении духа уселся в кресло, затем прихлёбывая бульон, принялся неторопливо разбирать свои новые сокровища. Даже на первый взгляд это была великолепнейшая подборка. Отправитель взял на себя труд систематизировать конверты по месту выпуска и рассортировать их в маленькие стопочки, перетянутые резинками. Стопка конвертов с Рас Альхейга, еще одна с Челеба, с Нунки, с Казбориалис и множество других из различных далеких миров. Одну из них Пакер даже не распознал. В стопке оказалось 25 или 30 конвертов, но на всех была одна и та же марка, маленький желтый квадратик без единой надписи, довольно толстый и шершавый на ощупь. Он провёл по ней пальцем, и ему показалось, что Марка крошится, стирается, словно поверхность её покрывал толчёный мел. Несколько озадаченный, Пакер вытащил один конверт из-под резинки и бросил стопку на стол. Порывшись в ящике, он отыскал увеличительное стекло и склонился над Маркой. Да, действительно, никаких надписей или пометок, просто маленький жёлтый квадратик, толстый, стернистой поверхностью, словно на бумаге были наклеены песчинки. Он выпрямился, проглотил ещё ложку бульона, затем долго пытался сообразить, что это могут быть за марки. Вы, хранящийся в памяти каталог ничего не подсказывал. Похоже, он такой марку никогда ещё не видел и даже не слышал о ней. Часть почтовых штемпелей он узнал сразу, другие оказались совершенно незнакомыми. Впрочем, это неважно, можно будет позже отыскать их в справочниках. Однако у Пакера и без этого складывалось впечатление, что планеты или звёздная система, откуда отправили конверты, лежали где-то в направлении созвездия весов. На это указывали те штемпели, которые ему удалось распознать. Отложив увеличительное стекло в сторону, он вновь принялся за бульон. Главное, напоминал себе Пакер, поднося ко рту очередную ложку, не намочить усы. Даже если человек не носит усы, есть всё равно нужно аккуратно. Ну а тут рука как назло дрогнула, немного бульона пролилось на бороду, немного капнуло на стол, и почти полная ложка выплеснулась на конверт с жёлтой маркой. Пакер выхватил из кармана платок и попытался стереть расползающееся жирное пятно, но было уже поздно. Конверт промок почти мгновенно, марка потемнела от влаги, и он в сердцах выругался, проклиная собственную неуклюжесть. Затем взял мокрый конверт за уголок, отыскал мусорную корзину и разжал пальцы. После выходных, проведённых с семьёй Тони на берегу Гудзонова залива, пакеру не терпелось вернуться домой. "Тони совсем рихнулся", подумал он. "Надо же всадить столько денег в роскошный загородный дом. Шансов разбогатеть у него, считай, никаких. Все его грандиозные планы рушатся один за другим". Однако он по-прежнему устроит из себя большого дельца и цепляется за эту дорогую виллу. Впрочем, может, так сейчас и надо. Если удастся одурачить кого-нибудь, заставить поверить, что ты чего-то достоишь, тогда у тебя может появиться реальный шанс влезть в большое дело. Может быть, так и надо. Кто его знает. Пакер остановился в холле забрать почту. Надеюсь, что бандероль от Пугаль нашей уже прибыла. Со всей этой суетой он забыл прихватить коробочку с листьями и за 3 дня успел понять, насколько сильно к ней привык. Каждый раз, когда он вспоминал, как мало у него осталось листьев в пакере, охватывало беспокойство, а вдруг пугальняш забудет о нём. За 3 дня накопилось множество писем, но от пугальняша ничего не было. Впрочем, этого следовало ожидать, напомнил себе пакер. Новые бандероли ни разу не приходили, пока листья не кончались совсем. Поначалу он нередко задумывался, что за пророческий дар позволяет его другу точно угадывать, когда у него кончается запас, и как тот рассчитывает время отправки, чтобы бандероли приходили именно в тот день, когда в них возникнет необходимость. Теперь он об этом не думал, всё равно бесполезно. Чудо, оно и есть чудо. С возвращением, радостно приветствовал его дежурный клерк. Как отдохнули, мистер Пакер? Сносно, проворчал он и направился к лифту. Однако на полпути его перехватил управляющий Эльмер Ланг. "Мистер Пакер", заверещал он. "Мне непременно нужно с вами поговорить". "Ну так говорите. Это насчёт мышей, мистер Пакер". "Каких ещё мышей? Мессс Фаше сказал мне, что у вас в квартире мыши". Пакер расправил плечи и выпрямился, чтобы казаться выше, хотя при его сложении это было непросто. «Это ваши мыши, Ланг. Вы ими и занимаетесь». «Но как же я могу, мистер Пакер?» — произнес Ланг, заламывая руки. «Ваша квартира? Там столько всякого хлама, надо бы все это разобрать». «Должен вам заметить, сэр, что этот хлам является одной из самых полных коллекций марок во всей галактике. Я действительно несколько запустил разборку новых поступлений, но я никому не позволю называть мою коллекцию «хламом». Но, может быть, я попрошу Майлса, сборщика, помочь вам разобраться с коллекцией. Помочь мне мог бы только человек, имеющий определённый опыт работы с филателистическим материалом, строго сказал Пакер. Ваш сборщик, надо полагать, такого опыта не имеет. Но, мистер Пакер, возмолился Ланг. Все эти горы бумаги и коробки идеальное место для мышей. Я не смогу вывести мышей, если вы не вычистите свои завалы. Вычистить? Взорвался пакер. Да вы хоть понимаете, о чём говорите? Где-то в огромной массе материала есть, например, конверт. Для вас это просто конверт с марками и штемпелями, за который мне несколько дней назад предлагали четверть миллиона долларов, если только я его отошью. И это лишь малая толика от всего накопленного. Вы что, ланг, всё это предлагаете мне вычистить? «Но, мистер Пакер, так больше продолжаться не может! Я вынужден настаивать!» Тут прибыл лифт, и Пакер с видом оскорблённого достоинства шагнул в кабину, оставив управляющего с его проблемами в холле. «Сует свой нос, куда не просят», — бормотал он, отдуваясь сквозь усы. «Вы что-то сказали, сэр?» — спросил лифтёр. «Миссис Фаше сует свой нос, куда её не просят». «Возможно, вы правы, сэр», — рассудительно ответил лифтёр. Пакер надеялся, что в коридоре никого не будет, и на этот раз ему повезло. Он отпер дверь, шагнул вперёд и замер, услышав странный булькающий звук. Какое-то время он стоял неподвижно, прислушивался, с недоверием и чуть-чуть испуганно. В комнате по-прежнему булькало. Пакер опасливо прошёл дальше и сразу же увидел, в чём дело. Пакер. Мусорная корзина у стола была до краёв заполнена какой-то булькающей жёлтой массой. В нескольких местах масса даже сползла по стенке корзины и растеклась лужицами по полу. Готовый в случае чего повернуться и броситься на утёк, Пакер медленно подошёл ближе, но ничего не произошло. Жёлтая масса в корзине продолжала булькать да и только. Это была густая, похоже, клейкая масса, без пены, и хотя она булькала, ни пузырьков, ни бурления заметно не было. Панкер подошёл совсем близко и протянул к корзине руку. Никто его не схватил, да и вообще масса никак не отреагировала. Он ткнул в неё пальцем, на ощупь поверхность оказалась довольно плотной, чуть тёплой, и у него вдруг возникла мысль, что это нечто живое. Пакер тут же подумал о вымоченном бульёном конверте, который бросил перед отъездом в мусорную корзину. Он даже не удивился своей догадке: масса в корзине была такого же цвета, что и марка на конверте. Обогнув стол, он положил туда почту и тяжело опустился в кресло. "Выходит, марка жила", подумал Пакер. "Это очень странно. Впрочем, чего уж там". На самом деле, она не страннее некоторых марок, что ему доводилось видеть раньше. Хотя земля и передала галактике идею их использования, многие развили её гораздо дальше, порой с очень необычными результатами. А мне теперь, подумал он, придётся выносить эту дрянь в корзине. Не хватало ещё, чтобы Ланг увидел. Его немного беспокоило то, что Ланг требовал привести квартиру в порядок, и в какой-то степени задевало Он заплатил за неё немалые деньги, причём заплатил вперёд и никогда никому не мешал. А кроме того, он живёт здесь уже 20 лет, и с этим Лангу тоже придётся считаться. Потом он наконец встал, обошёл стол сбоку и наклонился. Осторожно, чтобы не вляпаться, где жёлтая масса перетекла через край, взялся за корзину и попытался её поднять. Не тут-то было. Он тянул изо всех сил, Но корзина оставалась на месте. Пакер выпрямился и двинул ее ногой, она даже не шелохнулась. Он шагнул назад и уставился на корзину, сердито отдуваясь сквозь усы. Как будто ему и без того забот мало. Надо разбирать все эти завалы и избавляться от мышей. Надо искать конверты с системы полярной звезды. Кроме того, куда-то подевался пинцет, и придется идти покупать новый. А значит, опять тратить время». Но прежде всего, нужно будет убирать отсюда корзину. Очевидно, она просто прилипла. Эта жёлтая дрянь затекла под дно и засохла. Нужно будет взять ломик или ещё что-нибудь длинное, поддеть и отодрать от пола. Жёлтая масса в корзине по-прежнему весело булькала. Пакер вновь надел шляпу, вышел на лестницу и запер за собой дверь. Стоял чудный летний день, и он решил немного прогуляться, а заодно подумать о своих бесчисленных проблемах. Однако, о чём бы Пакер ни думал, мысли его возвращались к корзине с ползущим через край жёлтым киселем. И он понимал, что не сможет заниматься ничем другим, пока от неё не избавится. Отыскав магазин, где продавались кабинные изделия, Пакер купил средних размеров ломик и направился к дому. Возможно, он поцарапает немного пол, Но зато уж точно отдерёт приклеившуюся корзину. В холле первого этажа на него снова напустился ланк. "Мистер Пакер", спросил он строго. "Куда это вы направляетесь с таким ломом?" "Я его купил специально, чтобы вывести мышей". "Но, мистер Пакер, вы ведь хотите, чтобы я от них избавился". "Разумеется. Ситуация складывается критическая, и от меня могут потребоваться решительные действия". сурово произнёс Пайкер. Но, лом, не беспокойтесь, я буду осторожен. Я не стану бить слишком сильно, пообещал Пайкер. Он поднялся на лифте к себе. Написанное на лице Ланга растерянность немного улучшило ему настроение, и двигаясь по коридору, Пайкер даже насвистывал какую-то мелодию. Однако, говоря из ключем в замке, он услышал за дверью шорох и почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Шорох казался таинственным и зловещим. Боже, подумал он. Там не может быть столько мышей. Сжав ломик покрепче, Пакер отпер замок и распахнул дверь. В квартире бушевал бумажный шторм. Пакер быстро шагнул через порог и захлопнул за собой дверь, чтобы ни одна бумажка не улетела на лестницу. Должно быть, оставить окно открытым, мелькнула мысль. Но нет, не оставил. Да и на улице не ветерок, а тут, тут не то, что ветерок, самый настоящий шторм. Пакер стоял, прислонившись спиной к двери, и впоганно наблюдал за происходящим в квартире, затем перехватил ломик понадёжней. Ливень конвертов, шквал пакетов, снегопад танцующих в воздухе марок. На полу тут и там стояли раскрытые коробки, куда укладываясь аккуратными рядами, сыпались пакеты, марки и конверты. А вдоль стены стояли ровными штабелями другие коробки, что само по себе уже вызывало беспокойство. Меньше 2 часов назад, когда он уходил, в квартире не было абсолютно ничего ровного и аккуратного. Однако прямо на глазах шторм стихал. В воздухе кружилось уже меньше бумаг, коробки закрывались словно невидимой рукой и взлетая сами по себе, укладывались вместе с другими у стены. Полтергейст В ужасе подумал Пакер, лихорадочно припоминая, что он читал или слышал об этом явлении, и пытаясь отыскать хоть какое-то объяснение. Но тут всё закончилось. По воздуху уже ничего не летало, коробки стояли ровными штабелями у стены. Всё замерло. Пакер шагнул в комнату и ошарашенно обвёл взглядом своё жилище. Письменный и обеденный стол сияли полировкой, На окнах висели жёлтые ровные шторы, ковёр выглядел как новый. Кресла, журнальные столики, лампы и множество других вещей, давно похороненных под грудами филателистического материала и забытых, вновь стояли на своих местах, вычищенные и отполированные до блеска. А в центре всего этого упорядоченного благообразия весело булькала мусорная корзина. Пакер выронил ломик и двинулся к столу. Окно перед ним распахнулось, ломик просвестел у него над головой, вылетел на улицу и с треском продрался сквозь крону ближайшего дерева, затем окно захлопнулось, и пакер потерял ломик и вздохнул. Он снял шляпу и швырнул её на стол. Шляпа немедленно поднялась в воздух и поплыла к шкафу в прихожей. Дверцы шкафа распахнулись, шляпа скользнула внутрь, и дверцы мягко закрылись. Пакер в задумчивости на дол щёки и выпустил воздух сквозь усы. Затем достал платок и промокнул лоб. Странные дела творятся, пробормотал он себе под нос. Медленно, настороженно Пакер принялся осматривать квартиру. Все коробки стояли вдоль одной из стен, от пола до потолка по три в ряд. У противоположной стены стояли три картонных шкафа. И Пакер, удивлённо потёр глаза. За долгие годы он успел про один из них забыть, думал, что у него их только два. А вся квартира была аккуратно прибрана, вычищена и только что не светилась. Пакер переходил из комнаты в комнату, везде царил полный порядок. Сковородки и кастрюли на кухне стояли на своих местах, в буфете висели аккуратные стопки тарелок. Плита и холодильник сияли чистотой, и даже в раковине не оказалось ни одной грязной тарелки. А пакер не сомневался, что они должны быть. Кастрюлька миссис Фаше, уже без бульона и оттёртая до блеска, стояла на кухонном столе. Пакер вернулся к письменному столу и там, словно кто-то выложил всё это для обозрения, обнаружил 10 мёртвых мышей, восемь филателистических пинцетов, стопку конвертов со странными жёлтыми марками, два, не один, а сразу два конверта с марками Polaris 17b. На одном — четыре марки, на другом — пять. Пакер устало опустился в кресло. Снова взглянул на стол. «Как же это могло случиться, чёрт побери, и что вообще происходит?» Он наклонился и посмотрел на корзину, стоявшую сбоку от стола. Ему даже показалось, что она булькала специально для него. Видимо, всё дело в ней, решил Пакер. Иначе просто и быть не может. Ничего другого в квартире не появилось — Ничего нового, только эта мусорная корзина с жёлтой кашей. Он взял со стола стопку конвертов с жёлтыми марками и открыл ящик стола, чтобы найти увеличительное стекло. В ящике тоже был полный порядок, а увеличительных стёкол оказалось сразу 5 штук. Пакер выбрал самое сильное. При таком увеличении поверхность марки превратилась в равнину с ровно уложенными вплотную друг к другу маленькими шариками. Он вовсе не пещинки, как ему показалось раньше. Склонившись над увеличительным стеклом, Пакер вдруг понял, что это споры крохотные безжизненные оболочки, способные тем не менее возродить жизнь, что в данном случае и произошло. Он пролил на марку бульон, споры ожили и возникла эта странная колония микроорганизмов в корзине. Пакер положил увеличительное стекло на место и встал, собрал дохлых мышей за хвостики, отнёс к люку мусорожигателя и выбросил. Затем прошёл к книжному шкафу. Книги тоже были расставлены по тематике, нашлись даже те, что он давным-давно потерял и не мог отыскать долгие годы. Длинные ряды каталогов марок, подборка справочников по галактическим гашениям, Огромный том по разновидностям почтовых отметок, путеводители по галактике, целая полка словарей экзотических языков, книги, совершенно необходимые для распознавания марок, и множество изданий, посвящённых тонкостям филателии. От книжного шкафа он перешёл к сложенному стены коробкам, взял одну из них и поставил на пол. Коробка оказалась заполненной конвертами и прозрачными пакетами с отдельными марками, блоками, марками в листах и полосах. С растущим чувством радостного удивления Пакиер продолжал перебирать содержимое коробки. Все марки и конверты в ней оказались из системы Тубана. Он закрыл коробку и собирался поставить её на место, однако, не дожидаясь его, коробка сама поднялась над полом и установилась туда, откуда он её взял. Бакер проверил ещё три, что стояли рядом. В одной коробке хранился материал с Карыфорысы, в другой с системы Антарысы, а в третьей с Джоббы. Споры не только привели в порядок квартиру, но и рассортировали всю его коллекцию. На дрожащих ногах он вернулся к креслу и сел. Просто невероятно, слишком невероятно. Споры впитали бульон и ожили. И теперь у него в мусорной корзине поселилась неземная форма жизни или колония различных форм жизни, короче, существа с явным пристрастием к порядку, неудержимым стремлением работать и умением направить своё стремление в нужное русло. Но самое главное эта чертовщина в корзине делала именно то, что человеку нужно. Корзина навела порядок в квартире, рассортировала марки и конверты, извела мышей и отыскала конверты из системы Полярной звезды вместе со всеми потерявшимися пинцетами. Откуда эти существа узнали, что ему нужно? Может быть, они читают мысли? От этой догадки по спине у него пробежали мурашки. Но до его возвращения Корзина и в самом деле ничего не делала, лишь весело побулькивала. Возможно, она не знала, что делать. А затем он вернулся, и каким-то образом ей передались его мысли. Да, пожалуй, так. Едва он вернулся, Кардина узнала, какую работу надо выполнять, и сделала её. Зазвенел звонок в прихожей, и пакер пошёл открывать. Оказалось, это Тонни. "Привет, дядюшка", сказал он. "Ты забыл свою пижаму, я решил забежать вернуть. Ты оставил её на кровати". Он протянул Пакеру небольшой свёрток, и только тот заметил, что произошло в квартире. Боже, дядеушка, что случилось? Ты никак навёл здесь порядок? Пакер в смущении покачал головой. Да нет, то не тут произошло нечто необъяснимое. Племянник прошёл в гостиную и остановился, восхищённый и несколько ошарашенно оглядывая комнату. Ты словно потрудился, дядеушка. Я палец, а палец не ударил. А, понятно, нанял кого-то, чтобы здесь убрали, пока ты гостил у нас. Нет, что? Ты всё случилось сегодня утром и всю работу сделала вот эта штуковина. Пакер указал на корзину. Да ты, видимо, рыхнулся, дядюшка, без тени сомнения заявил Тони. Совсем крыша поехала. Тони настороженно обошёл вокруг корзины, затем протянул руку и ткнул пальцем в жёлтую булькающую массу. Похоже на тесто, сообщил он, выпрямился и посмотрел Пакеру в глаза. Ты меня не разыгрываешь? Я понятия не имею, что это такое, ответил Пакер. И не знаю, как и зачем оно, навело у меня порядок, но клянусь, всё это чистая правда. А знаешь, дядюшка, задумчиво сказал Тонни. Тут, кажется, что-то есть. Не сомневаюсь. Нет, я серьёзно. Не исключено, что это величайшее открытие за всю историю человечества. Так значит, ты говоришь, эта чертовщина делает то, что тебе нужно? В общем, да, сказал Пакер. Только я не понимаю, как. У неё определённо есть ощущение порядка, и она делает ту работу, которая тебе нужна. Она словно понимает тебя, даже предвидит твои желания. Может быть, на самом деле это мозг с огромным пси-потенциалом. И дошли я тут перед отъездом разглядывал один конверт с жёлтой маркой. И он рассказал ему всё, что с ним произошло. Тонни задумчиво слушал, теребя себя за подбородок. Так, ладно, дядюшка, произнёс он наконец. Всё ясно. Мы не знаем, что это такое и как оно действует, но давай поразкинем мозгами. Представь себе ведёрко этой вот чертовщины в какой-нибудь конторе, в большой серьёзной конторе. Они смогут добиться такой эффективности, какая им даже не снилась. Эта штуковина будет сортировать и хранить бумаги, регистрировать документацию и вообще поддерживать полнейший порядок в делах. У них никогда ничего не потеряется, всё будет лежать на своих местах. А найти нужный документ можно будет в считанные секунды. Скажем, босс или ещё кто захочет посмотреть какое-нибудь досье. Хлоп, и оно уже на столе. Это да с такой штуковины можно вообще уволить всех клерков. Или, например, библиотека. Она может работать даже без библиотекарей. И ещё как. Но больше всего польза эта чертовщина принесёт в крупных конторах, в страховых фирмах, в промышленных корпорациях или в транспортных компаниях. Тут ей просто цены нет. Пакер немного растерянно покачал головой. Может быть, то не может быть, но кто тебе поверит? Кто обратит внимание, это слишком фантастичный план. Ты просто станешь посмешищем. "Ну, это уже предоставь мне", сказал Тонни. "Я знаю, что надо делать, и поверь, тебе без меня не обойтись". "Ага, то есть мы уже деловые партнёры? У меня есть друг. Послушай его, так у Тонни везде друзья. Он разрешит мне провести проверку. Мы поставим ведёрко с этой штуковиной у него в конторе и посмотрим, что получится".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 Тонни нетерпеливо отмахнулся. "Нет, так не пойдёт. Эти конверты наш резервный фонд. Их нужно спрятать куда-нибудь в сейф на крайний случай. Но сдаётся мне, мы сможем вырастить не одно ведро этой штуковины из того, что у нас уже есть. Отчерпнём немного, подкормим бульёном и тогда. Ну, откуда ты знаешь?" А тебе не кажется странным, дядюшка, что спор на марки и бульона, который ты пролил, оказалось ровно столько, чтобы заполнить желтой массой одну мусорную корзину до краев? Да, в общем-то, но... По-моему, эта чертовщина разумна. Или, во всяком случае, она знает, что делает. Так сказать, сама себе устанавливает правила. «Ты дай корзину, и она живет в ней, никуда не выползает».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 Прямо у них на глазах споры расползлись и заполнили пустое пространство. Спустя несколько минут корзина снова была полна до краёв. "Видишь, что я имею в виду?" сказал Тони. "Дашь ей больше места, она вырастет, нужно только кормить. А уж место мы ей дадим, много-много вёдер, и пусть растёт сколько душе угодно. Чёрт, да что мне сказать наконец? Я хочу тебя спросить, что мы будем делать, чтобы она не приклеивалась к полу?"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 Похоже, у нас не тот бульон. Пакер смущённо шаркнул ногой. "То 아니 я не помню, какой был бульон. Но ты должен вспомнить", закричал Тонни. "Думай, ты должен вспомнить, что это была за фирма". С несчастным видом Пакер шумно выдохнул через усы и признался: "По правде говоря, Тонни, я его не покупал. Этот бульон приготовила миссис Фашеа. Вот, уже кое-что".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 Да, вот этого допустить нельзя, озабоченно произнёс Стони. Всё должно остаться между нами. Зачем нам делиться с кем-то ещё? Он сел и задумался. А кроме того, она, наверное, на меня злится, добавил Пакер. Перед моим отъездом она так и пробралась в квартиру и до смерти перепугалась, когда увидала мышь, после чего понеслась к управляющему жаловаться. Тон нещёлкнул пальцами. "Придумал", воскликнул он. "Я знаю, как мы это обтяпым. Ты иди, ложись в постель, а я?" "Ещё чего?" проворчал Пакер. "Послушай, дядюшка, другого выхода нет. Тебе придётся мне подыграть. Что-то мне это не нравится. Ой, не нравится. Иди, ложись в постель и притворяйся больным. Сделай вид, что тебе плохо, а я отправлюсь к этой миссис Фэши и распишу ей, как ты переживаешь из-за того, что её напугала мышь."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 Я скажу ей, что ты совсем не встаёшь, сердце мол слабое, но ты очень просил приготовить тебе ещё такого же бульона. Я запрещаю тебе это говорить. Не выдержал Пакер. Даже не смей её приплетать. Но дядюшка попытался уговорить его Тони. Если ты не хочешь сделать это ради себя, обо мне подумай. Я у тебя один родственник на всём свете остался. И это первый случай, когда мне выпала возможность действительно разбогатеть. Может быть, я много хвастаюсь и делаю вид, что процветаю, но на самом деле он понял, что это не довод и сменил тактику. Ну хорошо, если не ради меня, то сделай это хотя бы ради н, ради ребетишек. Тебе же не хочется, чтобы маленьким бедняжкам пришлось. Ладно, ладно, заткнись, а то ещё расплачешься здесь, сказал Пакер. Чёрт с тобой, я согласен. Вышло ещё хуже, чем он предполагал. Знал бы он заранее, что так получится, в жизнь бы не согласился на такую авантюру. Вдова Фаше сама принесла кастрюльку с бульоном, затем села на краешек кровати, приподняла ему голову и сюсюкая принялась кормить его с ложечки. Он чуть не провалился от стыда. Но то, что им было нужно, они всё-таки получили». Когда Вдава Фаше решила, что ему уже достаточно, в кастрюльке осталось ещё примерно столько же, и она оставила бульон им. "Бедняжки, он ещё пригодится", сказала она. Время приближалось к 3, из минуты на минуту должна была явится Вдава Фаше с бульоном. При мысли о бульоне у Пакера сдавило горло. "Вот и прекрасный день", пообещал он себе, "разобью то не бошку".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 То Журге всегда весел, припомнилось ему французское выражение, как тот ненормальный кот в шляпе, которого древний писатель доктор Сюз описал в своих глупых стишках. «И надо же до этого додуматься! Чеснок в говяжьем бульоне! Ну кто о таком слышал?» — беспомощно сокрушался Пакер. «Ведь это просто варварство. Особый рецепт называется».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 работал как обычно, не даже больше обычного, и если не принимать в расчёт вдову с бульёном, считал себя очень счастливым человеком. Да, именно так, очень счастливым. И если то не не станет отрывать его от марок, ему этого счастья надолго хватит. То не молодой, шустрый, вот пуститащит на себя корпорацию эффективность. В конце концов, он сам на этом настаивал. Хотя надо признать, дела у него идут отлично.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 Насколько я понимаю, вы являетесь старшим партнёром в корпорации Эффективность, верно? Кажется, так оно и есть. Вы не уверены? Не на все 100. Я безусловно партнёр, а вот старший или ещё какое утверждать не стану. Всеми делами заправляет Тонни, и я в них не вмешиваюсь. Вы и ваш племянник единственные владельцы фирмы. Вот это абсолютно точно. Мы никого не хотим брать в долю. Мистер Пакер,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 «Ну хорошо, я подумаю и сообщу вам своё решение. Ну а сейчас, разумеется, ничего обещать не буду». «Конечно, мистер Баккер, я не стану вас торопить». Когда Гриффин ушёл, Баккер задумался о его предложении, и чем больше он думал, тем привлекательней оно ему казалось. «Можно будет арендовать большое складское помещение, установить там корзину эффективности и просто сваливать туда все новые поступления».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 Возможно, никто ничего и не подумает, если он согласится на сделку с марками, кроме оптовых торговцев, разумеется. Но они то уж никак не могут помешать. Им останется только сесть на задние лапки и выть на луну. Однако имеет ли он право вмешиваться в дела Тонни? Ему, конечно, несложно будет упомянуть об этом при случае, и Тонни скажет: "Да, но вот стоит ли?" Пакер мучился, не находя ответа, и даже не приближаясь к нему, пока в дверь снова не позвонили. На этот раз пришла вдова Фаше, но с пустыми руками без бульона. Добрый день, сказал Пакер. Вы сегодня несколько позже? Я было уж собралась, но увидела, что у вас посетитель, он уже ушёл. Да, не очень давно. Она шагнула через порог, и Пакер закрыл за ней дверь. Мистер Паркер сказал в дава-фаше, когда они прошли в гостиную: "Я должна извиниться. Сегодня я без бульона. По правде говоря, мне немного надоело варить его каждый день". В таком случае, галантно произнёс Паркер: "Угощение сегодня за мной". Он открыл ящик стола и достал новую коробочку с листьями, присланную по гольнашим сегодня утром раньше. Почти благоговейно Паркер открыл крышку и протянул коробочку в даве-фаше. Та невольно шагнула назад. Попробуйте, предложил Пакер. Возьмите щепотку. Только не глотайте, а жуйте. Вдова осторожно отщепнула пальцами кусочек высушенного листка. Это слишком много, предостерёг её Пакер. Нужно совсем чуть-чуть. Да и достать их нелегко. Она сунула щепотку зелени в рот, Пакер, улыбаясь, следил за выражением её лица. Поначалу вдова выглядела так, словно он предложил ей яд. Но вскоре откинулась на спинку кресла и успокоилась. Видимо, решила, что смертельная опасность ей не угрожает. «У меня такое впечатление», — произнесла она, «что я за всю свою жизнь ничего похожего не пробовала». «Наверняка не пробовали. Возможно, кроме меня самого, вы единственный человек на Земле, кто попробовал это лакомство. Я получаю его от своего друга, который живёт на планете у очень далёкой звезды. Его зовут Пугальнаш». Он регулярно присылает мне бандероли с этими листьями и всегда прикладывает небольшие записки. Пакер поискал в ящике и нашёл последнюю. Вот, послушайте, сказал он и прочёл записку вслух. Дорогой друг, я в огромном счастье твой последний посылка с табак. Пожалуйста, ещё тот самый. Ты не знать, что я пророческий и смотреть вперёд тебе. Но так как это есть, я огромной радость сделать такой задачи для друг. Я заверить, ты это все к лучшей. Может быть, ты скоро богатеть много. Твой добрый друг — пугаль наш». Пакер бросил записку на стол. «Как вам это нравится?» — спросил он. «Особенно о том, что он пророк и видит мое будущее». «Наверное, ничего страшного. Он же утверждает, что вы скоро разбогатеете». А, по-моему, это очень напоминает цыганские предсказания. Мне поначалу даже как-то не по себе стало. Почему же? Ну, потому что не хочу знать, что со мной случится. А он как-нибудь возьмёт и напишет, если бы человек мог видеть будущее, он бы знал, например, когда умрёт и как и прочее. Мистер Паркер перебила вдова. Я думаю, вам ещё рано об этом беспокоиться. Готова поклясться, вы с каждым днём выглядите всё моложе и моложе. Паркер зажёгся от удовольствия. Вообще-то, говоря, я и чувствую себя гораздо лучше. Давно уже такого не было. Может быть, это листья так действуют? Нет, не думаю, дело здесь скорее в вашем бульоне. Короче, время за беседой пролетело легко и приятно. Более приятно, признал Паркер, чем можно было ожидать. Но когда Вдова Фаше ушла, в мыслях вдруг всплыл вопрос, от которого ему стало даже как-то не по себе. С чего это он так расщедрился и предложил ей ей попробовать листья. Пакер спрятал коробочку в ящик стола и снова взял в руки письмо Пугальнаша, разгладил и прочитал. Ошибки невольно заставили его улыбнуться, но улыбка быстро погасла. Как бы там ни было Пугальнаш всё же его опередил. освоил, пусть даже и так земной язык, тогда как самому Пакеру язык Пуга оказался не по силам. Я пророческий и смотреть вперёд тебе. С ума можно сойти. Хотя не исключено, что это просто шутка или нечто такое, что на планете Пуга заменяет шутки. Пакер отложил письмо в сторону, смутное беспокойство, вызванное всеми накопившимися проблемами, необходимостью что-то решать, не давало сидеть на месте. Расхаживая по квартире, он продолжал размышлять. Как ответить на предложение Гриффина? Почему он угостил листьями вдову Фаше? Что кроется за этой фразой в письме Пуга? Он подошёл к книжному шкафу, провёл пальцем по широким корешкам галактического обзора и, выбрав нужный том, отнёс тяжёлую книгу на стол. Долго искал и, наконец, отыскал звезду унук Альхей. Пуг, он помнил, жил на десятой планете системы. Наморщив лоб, Пакер принялся расшифровывать сжатые фразы и дикие, порой загадочные сокращения. Неудобно, конечно, но смысл здесь тоже есть. В галактике слишком много планет, которые необходимо включить, и даже в таком виде справочник занимал бы несколько толстенных томов, а уж с полным текстом и подробными описаниями он стал бы просто неподъёмным. ХМ изуч пул раз обит Непрдл Т67 Торк пост тест 102 Лч ТР Лек прор тяс Секундочко Лек прор Может это легенда о пророчестве Он снова перечитал абзац, переводя текст на привычный язык Ха, малоизученная планета. Разумные обитатели непригодны для людей, смотри таблицу 67. Торговля через посредников, смотри таблицу 102. Лечебные травы, легенда о пророчестве или легализованное пророчество, трудный язык. Насчёт языка это точно, подумал Пакер. За долгие годы он научился разбираться во многих галактических языках, во всяком случае для его целей этих знаний хватало. на язык пуга так и остался для него полной загадкой. Лег прор. Ни в чём нельзя быть уверенным, но кто знает, может, это и правда? Он захлопнул справочник и отнёс книгу на место. Значит, смотришь в будущее. Почему бы это, для чего? подумал он, мысленно обращаясь к своему другу, и ухмыльнувшись, добавил: Ох, и дождёшься ты у меня, сверну, я тебе твою длинную тощую шею, чтоб не лез куда ни просели. Последнее, разумеется, в шутку. Слишком уж далеко пугаль наш жил, да не известно ещё, какая у него шея, если она вообще есть. Когда пришло время укладываться на ночь, Пакер переоделся в ярко-красную с жёлтыми попугаями пижаму и сел на краю кровати, шевеля пальцами ног. Ничего себе, денёк вытолся. подумал он Нужно будет поговорить с Тони насчёт сделки, предложенной правительством. Может быть, даже настоять на своём мнении, несмотря на то, что при этом несколько упадут доходы корпорации эффективность. Зачем же отказываться от того, что хочется, если оно само идёт в руки? Тонни ещё того и гляди обдерёт его как липку. Пора бы уже, но, видимо, он пока слишком занят делами, чтобы всерьёз планировать, как обжулить своего компаньона. Хотя это и странно, нечестный доллар всегда радовал его гораздо больше, чем законный. Пакер вспомнил, как сказал Грифину, что верит в Тонни. Что ж, похоже, он сказал правду. Верит и даже гордится. Спору нет, Тонни не тот ещё тип. Подумав об этом, Пакер самодовольно улыбнулся. Ну, прямо как я в молодости. Вспомнить хотя бы ту тройную сделку с поддельной старинной мебелью в английском стиле, с картинами Санта-Ареса и местной разновидностью самогона из системы крысы. Боже, как он их всех тогда обобрал!» Зазвонил телефон, и Пакер двинулся в гостиную, шлёпая босыми ногами по полу. Телефон продолжал трезвонить. «Иду уже!» — сердито крикнул Пакер. «Иду!» Он подошёл к телефону и снял трубку. Да, рад вас слышать. Мы договаривались насчёт конверта из системы Полярной звезды. Да, Пикринг, я вас помню. Вы случайно не отыскали тот конверт? Отыскал. Но извините, там полоска только из четырёх марок. Я говорил тогда о пяти, но сами понимаете, память годы и долб. Мистер Пакер, вы согласны продать этот конверт? Продать? Да, я ведь обещал, дал слово, сами понимаете, хотя теперь об этом жалею. он в хорошем состоянии. Мистер Бейкеринг, учитывая, что это единственный конверт, могу я подъехать в ближайшее время взглянуть на него? Пожалуйста, когда вам удобно, вы придержите его для меня. Ну, разумеется, в конце концов, никто, кроме вас, и не знает ещё, что у меня есть этот конверт. А цена? Ну, я говорил о четверти миллиона, но речь тогда шла о полоске из пяти марок, поскольку их только четыре. «Можно несколько снизить цену. Я же не вымогатель, и со мной всегда можно договориться». «Да уж», — сказал Пикеринг с ноткой обиды в голосе. После того, как они распрощались, Пакер долго сидел в кресле, положив ноги на стол, шевелил пальцами и удивлённо разглядывал их, словно никогда раньше не видел. Сначала он продаст Пикерингу конверт с полоской из четырёх марок за 200 тысяч. А затем пустит слух, что существует конверт с полоской из пяти. Пикеринг, когда узнает, будет вне себя. Конечно, он испугается, что кто-нибудь его опередит и купит конверт с пятью марками, тогда как у него есть только четыре. Такого позора коллекционер вроде Пикеринга просто не вынесет. Пакер усмехнулся и произнёс вслух: "Клёнул за конверт с пятью марками, Он, возможно, выручит сразу полмиллиона, и пикеринг никуда не денется. Выложит. Нужно будет только назначить цену повыше и позволить ему сбить её до пятисот тысяч. Часы на столе показывали десять, обычно он в девять уже лежал в постели. Пакер пошевелил пальцами ног. Странное дело, не то что спать, но даже ложиться не хотелось. Он и разделся-то только по привычке. Девять часов, надо же!» В такую рань ложиться спать. Но ведь было время, когда он раньше полуночи об этом даже и не думал, а то случалось и вовсе не ложился, — вспомнил Пакер, добродушно усмехаясь. Однако в те годы ему было чем заняться, куда пойти, с кем встретиться, и жилось тогда славно и пилось в удовольствие. Не то, что сейчас. Теперь и выпивку-то делают какую-то не ту, и повара хорошие перевелись. А что касается развлечений... Эх, да что и говорить. Друзья тоже, кого-то уже нет. С другими просто жизнь развела в стороны, все поуходили. Ничто не вечно, подумал Пакер. Он сидел, шевелил пальцами ног и смотрел на часы. Непонятно почему, но вдруг его охватило странное будоражащее чувство. Тишину квартиры нарушали только два звука: мягкое тиканье часов и неторопливое бульканье корзины со спорами. Пагер наклонился над краем стола и взглянул на корзину. Стоит как вкопанная, полная корзина небывальщины, пробудившейся вдруг к жизни. Когда-нибудь подумалось ему, кто-нибудь наверняка узнает, откуда взялись эти споры, с какой далёкой планеты в туманных далих у окраины галактики. Может быть, даже сейчас не трудно определить, где выпускают за марки, если только он поделится с кем-нибудь своей информацией, если покажет кому-нибудь в правительстве эти конверты. Но и конверты, и информация стали теперь коммерческой тайной, слишком ценной, чтобы делиться ею с кем-то посторонним, а потому конверты заперты сейчас в надёжном банковском сейфе. Разумные споры отличное средство для доставки почты. Наносишь немного этой жёлтой каши на конверт или бандероль, пишешь адрес и готово. А когда письмо доставлено, споры покрываются оболочками и ждут, пока снова кому-нибудь не понадобятся. Сегодня они работают на земле, и может быть наступит день, когда они возьмут на себя заботу о порядке на всей планете. Будут мыть улицы и собирать мусор, В конце концов, они установят на Земле эру чистоты и порядка, какой ещё не знала ни одна галактическая раса. Пакер пошевелил пальцами и ещё раз взглянул на часы. Стрелки показывали почти половину 11-го, но спать совсем не хотелось. От чего я сижу? подумал Пакер. Может, переодеться и пойти погулять? Как говорится, при лунея На небе действительно светила полная луна, он видел её в окно. Совсем сдурел, тут же сказал он себе, отдувайся сквозь усы, однако снял ноги со стола и направился переодеваться. По пути в спальню он невольно хмыкнул, представив себе, как обдёрёт этого беднягу Пикеринга. Склонившись перед зеркалом, он пытался завязать галстук, и тут настойчиво зазвонили в дверь. "Нет, если это Пикеринг", подумал Пакер. Я с лестницы его спущу, до утра не мог подождать. Оказалось это не Пикеринг. На визитной карточке, которую протянул посетитель, значилось, что зовут его Фредерик Хазлит, и что он президент торговой корпорации. "Э чего же вы от меня хотите, мистер Хазлит?" "Я хотел бы поговорить с вами", ответил он, вороводка оглядываясь. "Мы здесь одни?" "Одни, не беспокойтесь". «Дело, которое привело меня к вам, носит довольно деликатный характер и меня очень тревожит. Я обратился именно к вам, а не к мистеру Камперу, потому что он наслышан о ваших деловых качествах. Я чувствую, что вы сможете понять мои затруднения, тогда как мистер Кампер...» «Что ж, выкладывайте, что произошло», — добродушно предложил Пакер. У него вдруг возникло ощущение, что разговор доставит ему удовольствие. Гость был явно чем-то расстроен и очень напуган. Хазлит наклонился вперёд, и голос его упал почти до шёпота. "Дело в том, мистер Пакер, признался он с содроганием, что, понимаете, как бы сказать, я останавливаюсь честным. Это ужасно", сказал Пакер сочувственно. "Вот именно, человек в моём положении, да и любой бизнесмен просто не может быть честным. Могу сказать вам по секрету, мистер Пакер, что на прошлой неделе я потерял колоссальную сумму на одной из самых больших своих операций. И всё потому, что стал честным. Но, может быть, если вы сделаете над собой усилия, постараетесь, так сказать, от души, вам удастся хотя бы частично сохранить бесчестность. Хазлит удручённо покачал головой. Поверьте, сэр, я пытался, но ничего не выходит. Вы и не представляете, как я старался, но несмотря ни на что, я теперь всем говорю правду. Мне никого не удаётся обмануть, даже заказчиков. А на днях дошло до того, что я сам срезал свои показатели чистого дохода до да более реалистичных цифр. Какой кошмар, воскликнул Пакер. И всё это из-за вас, взвизгнул Хазлет. Из-за меня? Пакер возмущённо захохтел сквозь уссы. Поверьте, мистер Хазлит, я просто не понимаю, откуда у вас могла появиться такая мысль. Я не имею к вашим проблемам никакого отношения. А эти ваши комплекты, эффективность это они во всём виноваты. Мистер Хазлит, продукция нашей компании тут совершенно ни при чём, рассерженно заявил Пакер. Комплекты, эффективность всего лишь. Тут он умолк. Боже правый! а ведь они и в самом деле могли. Сам он уже много лет не чувствовал себя так хорошо. Даже перестал спать днём, а теперь вот собрался посреди ночи идти гулять. «Постойте. И давно это началось?» — спросил Пакер, борясь с накатывающим страхом. «Месяц назад, по крайней мере», — ответил Хазлет. «Думаю, первые признаки я заметил месяц назад. Ну, может быть, полтора». Почему вы просто не выкинули наш комплект? Выкинул, взвизгнул Хазлит. Но толку никакого. Ничего, тогда не понимаю. Если вы выкинули комплект эффективность, всё должно было кончиться. Я тоже поначалу так думал, но ничего не вышло. Эта жёлтая чертовщина теперь повсюду, в трещинах пола, в воздухе, от неё невозможно избавиться. Пакер сочувственно хмыкнул. Вы могли бы перебраться на новое место? А вы представляете, во сколько мне обойдётся переезд пакер? И кроме того, это бесполезно. Спор уже у меня внутри. Он постучал себя по груди. Я чувствую, что они там делают из меня честного, порядочного человека, у которого всё разложено по полочкам, как в наших картотеках. А я не хочу быть порядочным пакер. Я хочу делать деньги, много денег. Возможно, вас утешит, что то же самое сейчас происходит и с вашими конкурентами. Пусть даже и так, возразил Хазлет. Но будет уже неинтересно жить. Зачем, вы думаете, люди занимаются бизнесом? Только лиж для того, чтобы открыть новые возможности, считаться предпринимателями и делать деньги? Совсем нет. Это азарт, игра. Или ты оставишь конкурента без штанов, или потеряешь последнее. Аминь, громко произнёс Пакер. Хазлет бросил на него недоумённый взгляд. Вы что, тоже? Боже упаси, самодовольно ответил Пакер. Я каким был пройдохой, таким и остался. Хазлет устало откинулся на спинку кресла, теперь его голос звучал резко и холодно. Я хотел было разоблачить вас, предупредить мир, но потом понял, что не могу. Разумеется, не можете, отрезал Пакер. Зачем же вам становиться посмешищем? Вы ведь из тех людей, кому даже мысль об этом кажется совершенно невыносимой. Что вы задумали, Пакер? Задумал? Вы распространили эту чертовщину по всему миру. Видимо, вам с самого начала было ясно, что произойдёт. Однако на вас споры вроде бы не повлияли. Что, вы замышляли подмять под себя всю планету? Пакер надул щёки и выпустил воздух через усы. Вообще-то я об этом не думал, но идея интересная. Он встал, выпрямился и добавил: "Пожалуй, я немного стар для этого". Но несколько лет у меня всё же осталось. Я ещё в отличной форме. Давно уже так себя не чувствовал. Вы куда-то собирались, сказал Хазлет, поднимаясь. Не смею вас задерживать. Благодарю вас, сэр. Я заметил, какая сегодня луна и решил прогуляться. Может быть, вы ко мне присоединитесь? У меня есть дела поважнее, чем прогулки при Луне Пакер. Не сомневаюсь, ответил Пакер, отвесив сдержанный поклон. Вот такого честного, порядочного бизнесмена наверняка полно дел. Уходя, Хазлет громко хлопнул дверью. Пакер вернулся в спальню и снова занялся галстуком. Хазлет, и вдруг честный человек подумать только, сколько их ещё стало честных к сегодняшнему вечеру, а сколько будет через год, как скоро станет честной вся земля. Если споры прячутся в трещинах и разносятся ветром и реками, То возможно, очень скоро. Наверное, именно поэтому Тонни его ещё не надол. Но, видимо, Тонни тоже становится честным. Жаль, подумал Пакер без всякой иронии. Если это случится, он уже не будет так интересен. А что же станет с правительством? С правительством, которое само просит продать споры, можно сказать, просит сделать их честными. Хотя на самом деле они ещё ничего об этом не знают. Честное правительство. Вот это фокус, подумал Пакер. Впрочем, так им паразитам и паразитами надо, вот у них у всяких физиономий вытянутся. Он оставил наконец попытки завязать галстук, сел на кровать и несколько минут тряся от неудержимого раскатистого смеха. Затем стёр выступившие слёзы и всё-таки справился с галстуком. Завтра утром он первым делом свяжется с Грифином и договорится о поставках марок. Нужно будет поторговаться, конечно, а под конец предложить чуть больше той суммы, на которой они сойдутся за долгосрочный контракт. Честное правительство будет слишком честным, чтобы пойти на попятную, даже если обретя это новое качество, они сообразят, как их нагрели. Честность к счастью подразумевает выполнение обязательств и в неудачной сделке как бы её ни заключали. Пакер надел пиджак и прошёл в гостиную. Остановился у стола, выдвинул ящик и открыл коробочку с листиями от пугольнажа. Затем взял щепотку, но не успел поднести её к рту и застыл, поражённый новой мыслью. Все фрагменты головоломки встали на свои места, и он неожиданно понял, хотя и не задавался ещё таким вопросом, почему на всей земле лишь ему одному удалось остаться нечестным. Я пророческий и смотреть вперёд тебе. Покерсунул щепотку листьев в рот и почувствовал их успокаивающее действие. Противоядие, подумал он и тут же понял, что прав. Но откуда Пугаль наш знал, как он предугадал длинную запутанную вереницу случайных событий, что должны привести к этому вот мгновению. Лег Прор. Пакер закрыл коробочку, задвинул ящик и направился к двери. Единственный нечестный человек на всей земле. Это надо же. Человек с иммунитетом против порядочности, которую прививают жёлтые споры, с иммунитетом, что выработался в нём за долгие годы употребления этих листьев. Он уже приготовил ловушку для Пикеринга, завтра займётся правительством. И одному Богу известно, на что он ещё способен. Хазлит говорил что-то насчёт всей планеты. В общем-то неплохая идея, хватило бы только времени. Пакеру усмехнулся, представив себе, как все честные простаки безропотно ждут своей очереди быть надутыми и ничего не могут поделать. Жертвы одного единственного нечестного человека на всей планете. Ну прямо волк среди овец. Он расправил плечи и старательно натянул белые перчатки. Взмахнул тростью, затем стукнул себя в грудь лишь один раз и вышел на лестничную площадку, даже не заперев за собой дверь. Выходя в холле из лифта, Пакер увидел вдову Фаше. Она, видимо, возвращалась из гостей и, остановившись в дверях, прощалась с друзьями, которые провожали её до дома. Пакер Постаряковский учтиво снял шляпу, хотя ему казалось, что он уже давно забыл, как это делается. Вдавав ошеломлённым удивлением, всплеснула руками и воскликнула: "Мистер Пакер, что с вами случилось? Куда это вы собрались в такое время, когда все порядочные люди спят?" "Не нервы", сказал он совершенно серьёзным тоном. "Я, знаете ли, собрался прогуляться, и вот сейчас подумал, не составите ли вы мне компанию?" Она колебалась всего секунду, просто ради приличия изображая неуверенность и нерешительность. Пакер шумно выдохнул через усы. "А кроме того, с чего вы решили, что я порядочный человек?" спросил он и галантно предложил ей руку.